И снова она раздумывает, хотя уже сотни, тысячи раз все передумала. Почему он не едет? Ему там известно, как обстоят дела в тылу. Хоть она ничего не пишет ему про нехватки, к ней то и дело звонит какой-нибудь отпускник, он передает ей продуктовую посылку, немного смальца, фунта два шпика, сахар, а как-то даже фасоль. «А почему Отто домой не отпускают?» — спрашивает она приезжих фронтовиков. Те смущенно пожимают плечами, они окидывают ее взглядом. «Этого я не знаю», — говорят они, — «может, он сам не просится?» Они смотрят на нее, а ей спрашивать не хочется. Они так странно на нее глядят, может, они думают, была бы у меня такая жена, я бы тоже не очень-то просился в отпуск. Поначалу она думала, что Отто потому не дают отпуска, что он там плохо справляется со службой. Но когда пришло известие насчет Железного Креста и когда его произвели вунтер-офицеры, не может быть, чтобы ему отказывали в отпуске, должно быть, он в самом деле не хочет. А те все свое долдонят. Ледяным холодом веет от их разговоров. Жизнь представляется безнадежной, кажется. На свете не осталось человека, способного беззаботно смеяться. Теперь, когда человек смеется, лицо у него перекашивается в горькую гримасу. И Тутти заставляет себя думать о другом. Она думает о своем ребенке. Густавинг все просит. «Мамочка, расскажи еще раз. Расскажи мне сказку про бывалошную булошную. И она рассказывает ему сказку про булошную. Хоть это вовсе и не сказка. Она рассказывает, как три, нет, даже два года назад она заходила в лавку и только пальцем показывала восемь булочек, четыре слойки с помадкой, два батона. Но разве тебе кто даст два батона? Как это можно, мама? Но булочник и правда давал два батона, да еще спасибо говорил, потому что она так много всего накупила. Необъяснимая загадка. Мальчик сидит у нее на коленях, глазенки блестят. Мама должна показать, как она принесла домой весь этот хлеб. Пусть представит, как нарезала его ломтями этот кусок папе, этот маме, а это густый вингу. Покажи еще раз. Ой, мамочка, столько бы я ни за что не съел. И тут же усердно кивая, нет, съел бы, я бы и больше съел. Давай, мама, попробую. Съем я или не съем? Один только раз, ну, пожалуйста, мамочка. А в заключении нескончаемое выпрашивание. Один только кусочек, ну, ломтик, ну, пол ломтика, ну, хоть корочку. Ледяным холодом веет от разговоров этих женщин, да и от собственных мыслей. Одно другого стоит. Но, слава богу, думать уже не надо. Женщина перед Гертруд Гуде Говорит с волнением. Он снимает ставни. Хоть бы никто не наступил мне на деревянные башмаки. Последний раз я из-за этого 15 мест потеряла. Посторожней, милочка, ладно? А потом начинается штурм. И, конечно, ни одного шуцмана на горизонте. Они обычно далеко обходят такие сборища, чтобы не слышать эти разговоры. Волна штурмующих подхватывает Гертруд Гудды увлекает ее за собой и втягивает в образовавшуюся в дверях воронку. На минуту кажется, что ей сломают руку, так сильно притиснули ее к дверной раме. О, счастье! Она проскочила в дверь. Волна выносит ее к прилавку одной из первых. «Сколько вам, хозяюшка?» — спрашивает толстяк-мясник. «Сколько можно?» И вот уже ей пододвигают через прилавок изрядно кусок свиной головы Вне себя от радости смотрит она на бледную белую кожу и на алое, сочащееся кровью мясо. Кусок свиной щеки, чуть ли не два фунта жира и мяса. Она торопливо уходит, низко склонив голову и крепко прижав в груди сумку с драгоценной ношей. Протискивается сквозь толпу тесно сгрудившихся женщин, у которых ничего еще нет. А вдруг они так и уйдут ни с чем, бедняжки». Тути блаженно улыбается. Раннее пробуждение, зверский холод, ожидание отчаяние. Все забыто. Ей достался большой кусок свиной щеки, почти два фунта жира и мяса. Быстро взбегает она по ступенькам и перед дверью в изумлении останавливается. Радость ее сникает. Она кладет руку на плечо, присевшей на корточке гости. «Что случилось, Эва?» Эва поднимает опухшее заплаканное лицо. «Отец выгнал меня Тутти!» — шепчет она. «Пустишь меня к себе!» «С радостью!» — говорит Гертруд Гудда и отпирает дверь. Густав Хакендель недолго радовался своим новым лошадям. С лошадьми возник вопрос о кучерах, и вопрос этот стал незаживающей болячкой. Эти олухи, которые теперь сидели на козлах и ни черта не смыслили в лошадях и не умели ими править, которые не знали ни одной улицы и не интересовались седоками, лишь бы в пятницу вечером получить свое твердое жалование, эти олухи, будь то ветхие старики или желтороты юнцы, доводили Хакиндаля до бешенства. К заботе о кучерах прибавилась забота о фураже, Да, пока мест на чердаке еще лежал кое-какой запасец овса, можно было говорить, эти русские лошадки на худой конец проживут и на соломе. Когда же и с кормами стало плохо, когда на стали отпускать всего ничего, когда и лошадей посадили на твердый паек, не хуже, чем людей, пришлось сказать себе, что если эти лошадки обходятся одной соломой, То лишь при условии, что с них не требует работы, стой себе в стой или достой. Если же они работают, изволь их кормить. А ведь им приходилось работать, приходилось зарабатывать деньги, так как дороговизна росла и денег становилось все меньше, а деньги были по зарез нужны. Да, и с деньгами у Хакендалей стало туго. Много наличных уплыло к Эгибрехту за его недомерков. Остальное Хакендель вложил в военный заем, а на заем объявили мораторий. По размысли старик хорошенько, не было бы никакой нужды вкладывать все свои сбережения в военный заем. Но Густаву Хакендеру не подобало подписаться иначе, как на значительную сумму. Вот суммой и получилась значительная. Однако Хакендель не видел в том большой беды. «На жизнь нам хватит, мать, и того, что приносит дело». Однако на дело надеяться уже не приходилось. Оно, в сущности, ничего не приносило. Случалось, в пятницу по выплатным дням Хакендель в юном вертелся, чтобы наскрести необходимую сумму. Денег стало мало, как никогда. Казалось, в семье, где отсутствуют два сына и дочь, должно бы уходить меньше, чем раньше» когда за стол садились в семером, Но какое там? Денег уходило больше. Чего стоили одни эти бесконечные посылки, которые мать отправляла на фронт? Посылки с настоящими жирами, их приходилось покупать из-под полы, и стоили они бешеных денег. И хоть надо признать, что ни Отто, ни Зофи никогда не просили денег, зато Шерих старался за всех. Вечно ему было что-то нужно, То шелковая пилотка, то своя покупная обувь, то габардиновые рейтузы. Зато Эрих окопался в тылу, он замещает своего офицера в лилле, и матери не нужно проливать о нем слезы. Нет, деньги в доме не удерживались, они куда-то уплывали. И все же старикам на жизнь хватало. Надо было только следить, чтобы в кассе не переводилась монета. Тогда еще можно было как-то изворачиваться но однажды вечером пришло официальное предписание «Дополнительное ремонтирование конского состава вам надлежит представить на вторичный смотр всех имеющихся у вас лошадей, включая и приобретенных после прошлого ремонтирования, в том числе и купленных вами из числа выбракованных военным ведомством». «Да это же куром насмех», — разворчался Хакиндаль, Что людей переосвидетельствуют, это мне довелось слышать. А теперь уж и за лошадей взялись. Ну и пускай, раз им там делать нечего. Но ведь нынче забрали и тех мужчин, кого прошлый год оставили в чистую, плакалась фрау Хакиндаль. Как бы отец у нас и последних коней не забрали? Что ж, заберут, так заберут. Твердо ответствовал Железный Густов но тут же добавил ей утешение: «Наши недомерки им не сгодятся. А что до прочих пяти коней? На этих кормах они по не шибко поправились. Да ведь и парни, которых прошлый год забраковали, не стали здоровей при такой-то голодовке», причитала мать. «А это не помешало их забрать». «Ладно, мать, как-нибудь обойдемся. Ты только раньше времени не плачь. Вот увидишь». Если мы и пойдем туда с понурой головой, то, по крайней мере, обратно вернемся без потерь. Да, этот выход нисколько не напоминал тот в августе 1914 года. У Хакенделя был тогда представительный вид. С папкой под мышкой он вышагивал рядом со своим табуном, как полновластный хозяин. Он испытующе заглядывал в лица прохожих, Их изумление наполняло его гордостью. Малыш бежал с ним рядом. Тогда еще не знали, с кем Германии придется воевать. И народ предостерегали против шпионов. А сейчас предписание насчет лошадей лежало у Хакенделя в пиджачном кармане. И он сам вел под усы свою первую четверку, а рабоуза вторую, плату кучерам, имело прямой смысл сэкономить. Не пришлось ему и с гордым видом вглядываться в лица прохожих. Их серые физиономии выражали одну лишь безнадежность. А если кто из встречных и замечал лошадей, то уж верно думал, лучше бы их отвели на бойню. Все перепало бы немного мяса без карточек. Малыш сидел в школе, и слава богу. За шпионами уже никто не охотился, Сейчас немцам было бы даже на руку, если б мир узнал, как в Германии голодная блокада убивает безвинных женщин и детей. Но мир этим не больно интересовался. Смотровой плац, все тот же смотровой плац, перегороженный деревянными барьерами. Но сегодня здесь совсем другой порядок. Никакой возни, только короткий взгляд и возглас. Годен, следующий. Редко какой лошади пощупают ногу или заглянут в рот, только и слышно «Годен следующий». У Хакендаля дрогнуло сердце. Он поручил раба -уза подводить лошадей, а сам незаметно присоседился к приемной комиссии. Но едва его увидели, как накричали на него и прогнали в три шеи. «Что вы здесь околачиваетесь, сударь? А ну-ка марш отсюда, вступайте к своим лошадям». «Нечего тут подслушивать!» Кричавший был в чине ротмистра, изможденный, бледный, с острыми чертами лица. На мундире у него выделялся железный крест первой степени, верный из тех, кто потерял здоровье на фронте и теперь рвется обратно. Он, конечно, ненавидит и презирает всю эту штатскую канитель в глубоком тылу. Ветеринар, толстяк с розовым заплывшим лицом, Был его полной противоположностью. Он не переставал отпускать шуточки и первый же над ними смеялся. «Хакендель!» — он, «Хакендель, как мне жаль!» «Молодой человек с престарелым лицом!» «Так это ваши лошади!» «Как есть котята!» «Верно купили их в блошином цирке?» «Ну да ничего, ничего!» «Лошадь есть лошадь!» «Мы теперь не мерим на гвардейский аршин. Сморщив лицо в гримасе бесконечного презрения, слушал серый ротмистр шутки этого клоуна. Он ткнул пальцем. «Вот и вот этот». И в полголоса писарю следующего. «Как?» — спросил Хакиндаль писаря. «Девятнадцать?» «Да, сивка и оба гнедых пони забракованы», — равнодушно ответил писарь. «За остальных получите». И протянул Хакендалю ордер. «Но...» Растерянно произнес Хакендаль, чем же я кормиться буду, ведь у меня из двор всего три лошади. Он взглянул на бумагу. Да так и не разглядел, что там написано, все плыло перед глазами. «Ничего не поделаешь. Война!» — уронил писарь. В голосе его звучала легкая насмешка. «Отчего вы не уходите? Я же говорил вам!» — напустился на Хакинделя ротмистр — и, поглядев внимательнее, «Ну, чего вам?» «Из двадцати двух лошадей только три», — бормотал Хакиндаль. «Это было единственное, что он понял сразу, и только это и удержалось у него в голове. А у меня вощичий двор». Он смотрел на ротмистра так, словно тот должен был войти в его положение. «Ничего не поделаешь. Война?» — сказал ротмистр. Но он сказал это сухо. Десятки тысяч отцов отдали сыновей, а вам лошадей жалко. Он еще раз оглядел Хакендаля с головы до ног и сказал уже мягче, ну, ступайте, старослужащие обрюжите. Хакендаль щелкнул каблуками и пошел. Напоминание о военной службе по-прежнему действовало на него безотказно. Он пошел, а за ним следовал рабауза ведя на поводу трех лошадей. Никогда еще у Сивки не было такого плачевного вида. Только придя домой, уразумел Хакендель, что собирается уплатить военное ведомство за его лошадей. С головы по 150 марок, а ведь он платил эгибрехту по 500-600. Так это же цены мирного времени, думал он, уставясь на ордер неподвижным взглядом в мирное время за таких недомерков больше и не платили да думал он когда они у нас берут у них мирное время а когда мы им что отдаем у них война долго сидел он и думал но нет он не пошатнулся для него это невозможно он только взял себя в руки он и правда железный он крепко взял себя в руки сошел вниз и рассчитал кучеров. «Шабаш!» — сказал он. «Закрываю дело!» Ни малейшей дрожи, ни признака слабости. Это случилось с ним только раз. Там, на плацу, удар застиг его так внезапно. Никто не услышит от него ни малейшей жалобы. Никто даже и дома. Лопай, что дают, и в ножке кланяйся. «Послушай, Рабауза, сказал он. «С этого дня я буду выезжать в одной пролетке, а ты в другой. Одна лошадь у нас будет сменная. Из трех коллег одна всегда кажется больна». Рабауза внимательно поглядел на него. «Хорошо, хозяин», — сказал он, — «как прикажете. Мы будем кое-что приносить домой. Уж после этого ремонта в Берлине, почитай, не останется извозчиков». «А затем», — продолжал хозяин, — «ты был прав». Конюшня нам велика, но я не стану ее перестраивать. Я постараюсь продать эту халупу. Мы устроимся где-нибудь поскромнее, ведь это даже совсем неплохо, Рабауза, ты помнишь? Еще бы я не помнил, хозяин, это когда детишки под стол пешком ходили. Хорошее было времечко. Да, хорошее, подтвердил Хакендаль. Но что ж, может, нам удастся его повторить, «Может быть».